Глава девятая. Даша. Она, не дыша, смотрела вслед удаляющейся машине. Губы девушки пылали, а сердце застряло где-то между ключицами. Даша даже не моргала, а от шока. Что это было? Как он посмел? Без ее согласия? И нужно ли оно вообще? Все произошло настолько быстро, что она не успела среагировать и возразить. А потом мозг просто отключился. Девушка не могла описать свои ощущения. Никогда прежде она не испытывала подобного. Даша была возмущена, но в то же время все внутри дрожало от сладкого послевкусия. Поцелуй оказался приятным, более чем она могла представить. Однако... Собственная реакция на него ее очень пугала. В своих наивных и девичьих представлениях Даша считала, что приятным поцелуй может быть только между влюбленными людьми. Так почему ей понравилось? Ведь Егор ей даже не симпатичен. Да, он красивый молодой человек, но грубоватость, проскальзывающая в его поведении, ее немало напрягала и отталкивала. Порой у девушки казалось, что тот находится рядом с ней через силу, словно заставили. Тогда почему он ее поцеловал? Разве можно так целоваться, когда человек тебе неприятен? Егор. Он реально мазохист. Нормальный человек вряд ли бы стал устраивать такие проверки своей нервной системе. Но Егор был доволен собой, он выдержал, да еще и не почувствовал ничего. Изначально рассчитывая каждый свой шаг, мужчина думал, что когда придется сблизиться с девчонкой, его вывернет от омерзения. Однако нет. Егор полностью сосредоточился на конечной цели, даже смог представить лицо ее отца в момент, когда тот узнает о несчастье приключившимся с любимой дочкой по его же вине. От этой мысли адреналин брызнул в кровь, и он чуть не проглотил девку. И какое удовольствие Егор испытал, заметив ее страх в перемешку с возбуждением. Даше понравилось, на то и был расчет, а ему? А он не открыл для себя ничего нового. Полнейшее равнодушие и холод внутри. То же, что и с другими женщинами, которые появлялись в его городской квартире лишь для одной цели. Цели, которую он считал скорее необходимостью, чем удовольствием. Физиологической потребностью, которая приносила только дискомфорт. Потому что ни с одной из них ему не удавалось получить желаемую разрядку. Сродни голоду при отсутствии аппетита. Ешь не потому что хочешь, а потому что требует желудок. Теперь секс превратился для него в испытание. Своеобразную пытку. Временное облегчение, а после удушающее чувство вины. Он словно предавал таким образом Лену, хотя и понимал, что это глупо. Только это было выше его сил. Ничего не мог с собой поделать. После ее гибели совершенно все потеряло смысл. Мир лишился своих красок, воздух запаха, музыка звука, еда, вкуса. Все это стало лишь необходимостью, атрибутами нормальной жизни. Только она не была нормальной, его мысли не были нормальными. Егор лишь поддерживал свое жалкое существование. Конечно, никто из окружающих не мог распознать этого, ибо тонировка, которой он себя окутал, была наглухо черной, и за ней невозможно ничего разглядеть. Он хотел так. Ему не нужна ничья жалость, а тем более помощь. Егор поможет себе сам. Отомстит и поможет. Даша Так и не отыскав ответов на свои вопросы, девушка пошла домой. Ноги плохо слушались, отчего походка была не Даша не могла собраться с мыслями, потому что все, о чем бы она ни подумала, возвращалось к поцелую. И от этого в груди трепетала, неосознанно коснулась пальцами губ и посмотрелась в зеркало, прикрепленное на стену лифта. Щуки пылали. А губы стали неестественно красными, словно кричали о том, что совсем недавно ее страстно целовали. Как девушка теперь покажется перед отцом, а если тот что-то заподозрит, она не сможет ничего объяснить. Благо папа спросил лишь, как прошел вечер, и, ответив, что хорошо, Даша отправилась спать. Правда, уснуть ей не удавалось. Проворочившись минут двадцать в постели, она уставилась в потолок, а потом пиликнул телефон, оповестив о СМС. Открыв сообщение от незнакомого номера, девушка вздрогнула. Сладких сновидений. Без каких-либо подписей. Но они были и не нужны. На каком-то высшем уровне разум Даши знал наверняка, от кого оно. Только вот не знал, что ответить. Да и стоит ли вообще отвечать? Поцелуй поставил девушку в неловкое положение. Ведь неспроста он ее поцеловал. Что это значит? Какие теперь между ними отношения? Конечно, Дарья не настолько наивная, чтобы полагать, что теперь он обязан на ней жениться. Нет, но ведь это все равно что-то значит. Как ей теперь себя вести? Егор. Подтягивал вискарь, не чувствуя обжигающего вкуса во рту, и с жестокой усмешкой смотрел в телефон. «Доброй ночи», — ответила девчонка минут через десять. Похоже, уже спала. Приехав домой, Егор посчитал нужным напомнить ей о себе, пожелав спокойной ночи. Вряд ли у нее она будет спокойной. Он был уверен в том, что девка думает о нем. Возможно, самоуверенно, но все же факт. Она думает о нем. У него в памяти отпечатался ее взгляд, растерянный, удивленный, вожделеющий. Если бы он захотел продолжить, вряд ли бы девчонка стала возражать. Ему прямо-таки хотелось шипеть от удовлетворения. Все идет по плану, так как он хотел. Сука повелась на него. Это видно невооруженным взглядом. Только этого мало. Нужно больше». Необходимо, чтобы она сходила по нему с ума, и Егор обязательно этого добьется.